Висбаден, 3 15 августа 1865 года. Добрейший и многоуважаемый Иван Сергеевич, когда я вас с месяц тому назад встретил в Петербурге, я продавал мои сочинения «За что дадут?», потому что меня сажали в долговое за журнальные долги, которые я имел глупость перевесть на себя. Купил мои сочинения, издания в два столбца, «Стиловский» за три тысячи, из коих часть векселями. Из этих трех тысяч я удовлетворил кое-как на минуту кредиторов и остальное роздал, кому обязан был дать, и затем поехал за границу, чтобы хоть каплю здоровьем поправиться и что-нибудь написать. Денег оставил я себе на заграницу, всего 175 рублей серебром. Из всех трех тысяч, а больше не мог. Но третьего года в Весбадене я выиграл в один час до 12 тысяч франков. Хотя я теперь и не думал поправлять игрой свои обстоятельства, но франков тысячу действительно хотелось выиграть, чтобы хоть эти три месяца прожить. Пять дней, как я уже в Висбадене, и все проиграл, все дотла, и часы, и даже в отеле должен. Мне и гадко и стыдно беспокоить вас собою. Но кроме вас, у меня положительно нет в настоящую минуту никого, к кому бы я мог обратиться. А во-вторых, вы гораздо умнее других, а следовательно, к вам.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 Может быть, отдам и раньше. Во всяком случае, сижу один. На душе скверно. Я думал, будет сквернее. А главное, стыдно вас беспокоить. Но когда тонешь, что делать? Адрес мой. Висбаден, отель Виктория. Мистеру Теодору Достоевский. Ну, что, если вас не будет в Баден-Бадене? Ваш весь Ф. Достоевский. — Глядите, шеф, тут примечание. И С. Тургенев выслал 50 талеров, которые Ф.М. Достоевский снова проиграл на рулетке. Долг был возвращен лишь 10 лет спустя со скандалом. — Хорошие классики, а? Один типичный жмот, другой типичный кидало. — Не совсем типичные. Еще великие книги писали. Рассеянно заметил Фандорин, барабаня пальцами по столу. — Ну-ка, включи запись. То место, где Морозов стишок читает. Магнитофон глумливым голосишком продекламировал. И сказал ему маму, Столько я не подниму. Не хватает самому. Так что, Феденька, уволька, хочешь, дам тебе пол столько, но и только, но и только. Вот она, есть! Николас стукнул секретаршу по твердому плечу, чуть не отшиб руку. Тут имеется в виду ответ автора Муму -му на просьбу из Визбаттена. Требовалось разгадать, что такое «столько». Это число сто. Ну и фигли. озадаченно посмотрела на шефа Валя. В смысле, что это означает? Первый фрагмент разгадки. Тут интересно, что это числительное. Что может начинаться с цифр? Код ячейки в камере хранения? Или сейфа? Надо позвонить Саше, спросить, не упоминал ли отец о каком-нибудь вокзале или банке? Странно, Сашин телефон не отвечал. А ведь девочка жаловалась на усталости и говорила, что никуда из дома не выйдет. Легла спать? Вроде бы рано еще. Но душе стало неспокойно. Николас попробовал работать дальше. Несколько раз прокрутили запись до конца, совместными усилиями восстановили всю сцену до мельчайших подробностей. Жесты Морозова, мимика, поворот головы. Но сосредоточиться не удавалось. Дальше числа сто продвинуться не могли. Следующая фраза сумасшедшего была «Потом посчитай его». Кого его? И как это «посчитай»? Пандорин еще несколько раз звонил на Савинский с интервалом в пять минут. Телефон не отзывался. Нет, не нравится». В конце концов, не выдержал Ника. «Давай туда съездим. Если бы Саше надо было уйти, она бы позвонила, сказала. Она же знает, что мы тут сидим и пытаемся разгадать эту головоломку».